«Лукреция, это вы?» спросил я в полголоса. Мне не ответили, но я услышал какое-то щелканье, причина которого я сначала не понял. «Лукреция, это вы?» снова спросил я немного громче. В то же мгновение меня что-то страшно ударило в грудь, раздался выстрел, и я упал на мостовую. Хриплый голос мне крикнул «Вот тебе от госпожи Лукреции!» И ставня бесшумно затворилась. Я тотчас же шатаясь, поднялся и прежде всего стал себя ощупывать, полагая, что найду большую дыру в животе. Плащ был пробит, платье тоже на удар пули было ослаблено складками плаща, так что я отделался только контузией. Мне пришло в голову, что за первым выстрелом может последовать второй, и я поскорее перебрался на ту сторону улицы, где находился негостеприимный дом, и начал красться вдоль стен, чтобы в меня не могли целиться. Я шел как мог быстрее, едва переводя дух. Но вдруг какой-то человек, который шел сзади, взял меня за руку и с участием осведомился, не ранен ли я. По голосу я узнал Дона Атавио. Как не сильно я был удивлен, увидев его одного в такой час ночи на улице, расспрашивать было не время. В двух словах я сообщил ему, что в меня стреляли из какого-то окна, и что я только получил ушиб. «Это было недоразумение», — воскликнул он, — «но я слышу, сюда идут люди. В состоянии ли вы идти?» «Я погиб, если нас с вами застанут вместе. Все-таки я не оставлю вас». Он взял меня за руку и быстро повел. Мы шли, или лучше сказать, бежали, покуда мне позволяли силы. Но вскоре я вынужден был присесть на уличную тумбу, чтобы перевести дыхание. К счастью, мы находились неподалеку от большого дома, где давали бал. У подъезда стояло множество карет. До Натаю договорился с кучером одной из них, усадил меня в карету и отвез в мою гостиницу». Выпив большой стакан воды, который меня окончательно привел в себя, я рассказал Дону Атавио во всех подробностях, что произошло со мной у этого рокового дома, начиная с подаренной розы и кончая свинцовой пулей. Он слушал меня, опустив голову и полузакрыв лицо руками. Когда я показал ему полученную мной записку, он схватил ее, с жадностью прочел и снова воскликнул. «Это недоразумение, ужасное недоразумение». «Согласитесь, мой друг», — сказал я, — «что оно крайне неприятно для меня, да и для вас тоже. Меня едва не убили, а ваш прекрасный плащ продырявили в десяти или двенадцати местах. Черт возьми, ревнивы же ваши соотечественники». Донатавио пожал мне руки с огорченным видом и еще раз перечел записку, ничего не отвечая. «Объясните же мне, что тут происходит», — сказал я ему. Черт бы меня побрал, если я хоть что-нибудь понимаю». Он пожал плечами. «Скажите, по крайней мере, что мне делать?» — продолжал я. «Кому я должен обратиться в вашем священном городе, чтобы привлечь к ответственности этого господина, который подстреливает прохожих, даже не справляясь об их имени? Признаться, я был бы очень рад послать его на виселицу». «Боже, вас упаси!» — вскричал он. «Вы не знаете этой страны, не говорите никому ни слова о том, что с вами случилось, иначе вы себя подвергнете большой опасности». «Как подвергну себя опасности?» Но ну, нет, я очень рассчитываю получить реванш. Если бы еще я оскорбил этого негодяя, тогда другое дело. Но только за то, что я поднял розу, по совести я не заслуживал пули». «Предоставьте действовать мне», — сказал Дона «Может быть, мне удастся разъяснить эту тайну, но я убедительно прошу вас во имя вашей дружбы ко мне. Не говорите об этом ни одной живой душе. Обещаете? У него был такой печальный вид, и он так меня умолял, что мне не хватило духу отказать ему, и я обещал ему все, о чем он просил. Он горячо поблагодарил меня, сам положил мне на грудь компресс с деколоном, пожал мне руку и простился. «Кстати», — спросил я его, когда он уже отворил дверь, чтобы выйти, «объясните мне, пожалуйста, как вы очутились как раз там, чтобы прийти мне на помощь?» Я услышал ружейный выстрел, — ответил он, не без смущения, и тотчас же выбежал из дому, испугавшись, не случилось ли с вами какого несчастья. И он быстро ушел, еще раз попросив меня держать все в тайне. Наутро меня посетил хирург, присланный без сомнения Дону Матавиа. Он прописал мне припарку, но не спрашивал о причине того, что к лилейному цвету моего лица примешались фиалковые тона. Время принято быть скромным, и я решил не отступать от общего правила».